Часть 21. Четвертая мумия? А если считать и госпожу Суицидмастер, то пятая? Нет, следует все-таки считать ее четвертой. По холодному тону Гансан можно было сделать вывод, что она нас неохотой это признает, однако развитие инцидента поспособствовало развитию расследования. Как бы то ни было, этот ребенок уже стал мумией. Этот факт мы изменить никак не можем. Если время совершения преступления будет ограничиваться этой ночью, будет ли в таком случае суицид Алиби? Быть спрятанной в этом святилище все равно, что находиться под постоянным наблюдением. Четвертая жертва, четвертая мумия – Кангуми Сагатян. Излишне уточнять, что она была членом женского баскетбольного клуба «Школа на Этсу», и также была одной из двух необнаруженных ранее пропавших без вести. Так что сбор информации Коэмином не был напрасным, хотя бы в том смысле, что мы смогли быстро ее найти. С некоторой точки зрения пока все идет как по расписанию, что, впрочем, нисколько не утешало. Одна из двух пропавших без вести была найдена, найдена в виде мумии. Где ее нашли? В таком же укромном месте, как та хижина, в которой нашли третью мумию, вторую жертву, Кутимо Татьян? Если нет, то можно сделать вывод, что преступление было совершено сегодня ночью. В ином случае её обнаружили еще прошлой ночью, значит ее превратили в мумию совсем недавно, как раз в то время, когда у суицид-мастера есть алиби. По мумию, у которой не получилось стать вампиром, невозможно установить точное время смерти. Ведь она не умерла, хоть не совсем жива. Однако, к моему большому сожалению, четвертую мумию, Гутян обнаружили в месте, которое еще более укромная, чем старая хижина. На дне водохранилища. К ней прикрепили груз и утопили. Когда ищешь человека, даже предполагая с высокой вероятностью, что он стал жертвой преступления, все равно никогда бы не стал искать в таком месте абсолютно укромное место. Укромное место – ужасное место. Это даже похоже на злой умысел. В таком случае подтвердить Алиби не получится, но напасть на школьницу и утопить ее водохранилище как-то не похоже на поведение вампира. Нападение дома во сне или оставленный автограф не могу сказать, что это похоже на поведение странности, но дно водохранилища? Прямо как бросить человека в адский кровавый пруд, не находите? Вдобавок ко всему она все еще жива. Почерк преступника сильно отличается от образа суицидмастера, который я составил на основе рассказов Шинобы и прекрасной принцессы. Он кажется скорее коварным, но при этом банальным и в целом слишком человечным. Или он кем-то вдохновлен? А может, я просто нахожусь под влиянием принцессы Саролы? Она призвала к себе на небеса такого великого мунтаря вроде меня, чтобы спасти суицид мастера, и теперь я выдвигаю гипотезу о том, что бесстрашный, отчаянный, смертоносный вампир ни в чем не виноват. Само собой, то, что ее погрузили в воду, никоим образом не вернуло ей нормальный облик. Здесь Гэн еще раз проводит аналогию с размачиванием сушеных водорослей. «Нет, правда, хватит уже!» Сказав это, Гэнсан Сан бросила свой взгляд в сторону, где лежала суицид-мастер. Воскресшая голая девочка теперь вместо моей куртки была одета в белое одеяние, которое ей принесла Хачикудзи, отчего она стала еще больше походить на мертвеца. Кто знает, может, Гаэн Сан использовала заодно и какую-нибудь простую печать, чтобы, когда она проснулась, не начала внезапно буйствовать. Если это так, то получается, что бы никак не отреагировала и позволила запечатать своего старого товарища? Ому непостижимо. В таком случае, стоит ли ожидать, что вторая пропавшая школьница тоже в настоящее время стала мумией? Поводов для оптимизма у нас нет. Я бы не стала ждать и того, что дела ограничится пятью жертвами. Пятый человек – Кисекисо Соватян. Я уверен, что в настоящий момент на ее поиске брошены все силы. Я бы на месте преступника закопала бы её в землю. Так труднее найти. Хачикудзе решила продемонстрировать свои размышления. Какими бы циничными они ни казались, к ним тоже стоит прислушаться. Да, скорее всего, потому что когда я храняла суицидмастера сан ситуация как раз примерно такой и была. Она была закопана в земле? Суицидмастер? с подозрением спросила Шинобу. Не просто в земле, в горе! ответила Хачикудзи. Прямо в этой горе! Было бы слишком банально предполагать, что ее кто-то похоронил. Она вполне могла и сама себя закопать, а Муми обратилась уже после. «Ммм, mm. ну, ритуалы закапывания в земли и мумификации практиковались в разных местах еще с древних времен. «Может, я и не смогу убедить вас этим доводом, но если вам хочет спрятать труп, чтобы уничтожить улики, то нет более укромного места, чем его же желудок. Хладнокровно выразила свое мнение Шинобу. Серьезно, для Шинобу это в порядке вещей». Она выглядела немного не в духе, поскольку была оскорблена тем фактом, что от нее что-то утаивали, но и не заметил, чтобы она как-то особенно пыталась выгораживать суицид мастера. Шиноба держали в неведении, потому что никто не мог предсказать, как себя себе поведёт психически неуравновешенная бывшая королева странностей, когда узнает о том, что ее создатель прибыл в Японию. Во всяком случае, такие опасения существовали, но я пришел к выводу, что они не были оправданы. Наихудший из возможных вариантов, Шиноба встает на сторону суицидмастера и оказывает ожесточенное сопротивление специалистам во главе с Гаэн-сан. Пока что нет ни малейших признаков такого развития событий. Почему? Потому что она знает правду? Она не пытается ее защищать, потому что, как и её предшественница, принцесса Ацероло полностью уверена в невиновности суицид-мастера. Что ж, мы еще вернемся к теме связи между Хачакуэдзитяной и суицид -мастером. Но для начала я бы хотела кое-что рассказать Куимину. Гэн-сан, которая так ценит целостность повествования, плавно вернулась к своему рассказу. Да «Для людей вроде меня, которые очень легко путаются в деталях, она просто замечательный персонаж». Да, чуть позже мы послушаем о мнении Хачикудзе и мнение Шинобу. но сама по себе невиновность суицидмастера это никоим образом не докажет. Даже если мы предположим, что пить чужую кровь не является грехом с точки зрения вампира, нет никаких гарантий, что пропавшие без вести старшеклассницу еще не съели целиком. И пока я об этом размышлял... Что вы мне хотите рассказать? Я решил я уточнить, поскольку не имел ни малейшего представления, о чем может пойти речь, и похоже, что Гаэн Сан как раз этого и ожидала. «Шифр», — сказала она. На месте, где обнаружили четвертую мумию, Кангами Сагатян, был обнаружен шифр, похожий на тот, что мы нашли возле третьей жертвы, Кутимото Кемитян. Я пока не установила является ли он прижизненным посланием, как выразился Куэмин, или же является автографом вампира».